В большой комнате для занятий аспирантов находилось трое молодых людей. Один, взгромоздясь на стол, оживленно беседовал с девушкой, сидевшей в углу. «Настоящий исторический момент», – говорил сидевший на столе, яростно теребя свои густые рыжеватые волосы. «Определяет очень многое в будущей судьбе человечества», Атомная энергия в руках агрессоров угрожает гибелью цивилизации, всем достижениям культуры. Наша геология и палеонтология вовсе не самое важное, и это-то заставляет меня сомневаться, правильно ли я выбрал специальность. Я чувствую себя как-то в стороне от настоящей жизни. Хочется быть в рядах тех, «Кто создает атомную энергетику для нашей Родины? Страна социализма должна иметь самую могучую и передовую физику. Верно, Женя?» «Все это верно», – отвечала ему девушка. «Но если кто не способен к математике?» «Я вот не люблю ее. Как же я могу работать по физике?» «Не так страшно. По-моему, для некоторых разделов физики вовсе не требуется много математики». «Ты что, качаешь головой?» – повернулся он к другому аспиранту, молчаливо прислушивающемуся к разговору. «А все-таки, как интересна палеонтология!» – вздохнула девушка. «Конечно, физика важнее, но мне кажется, и тут можно принести много пользы, знания!» Дверь шумом распахнулась, и в комнату влетела худенькая, стройная девушка со свертком миллиметровки в руках. «Ребята, приехал Илья Андреевич! Я видела его в канцелярии! Сказал, сейчас к нам зайдет! Надо приготовиться! А вы тут разговорами занимаетесь с Мишкой!» Женя оглянулась на дверь. «Мы с Михаилом о серьезных вещах говорили!» «Знаю, о каких серьезных вещах! Бросать палеонтологию, идти заниматься атомной энергией! Так тебя сразу и возьмут!» «Гений пропадает, непризнанный. Давайте-ка спросим у Илья Андреевича, как он к этому делу отнесется. Он, когда сердитый, говорят, мастер ругаться черными словами». «Ты с ума сошла, Том?» взволновался Михаил. «Разве можно сказать большому ученому, мы, мол, не считаем его науку важной, мы его аспиранты? А вот возьму и спрошу, Заупрямилась Тамара. Надо, наконец, поставить точку на всех ваших разговорах. Ты Женю ими замучил, да и мне надоел. В дверь громко постучали. Михаил мгновенно спрыгнул со стола. Женя невольно поправила волосы. Вошел Давыдов, широко улыбаясь, бодрый и веселый, поздоровался, в нескольких словах рассказал о своей поездке. «А теперь вы рассказывайте, какие достижения и вопросы. Начнем хотя бы с вас, Тамара Николаевна». Тамара улыбнулась слегка смущенно. «А можно вас сначала спросить по общему вопросу, Илья Андреевич?» начала она. «Вы не торопитесь?» Михаил за спиной Давыдова в комическом ужасе закатил глаза. «Нисколько не тороплюсь!» ответил Давыдов, и вы знаете, я люблю, когда меня спрашивают. Илья Андреевич, Михаил, мы все обсуждали, правильно ли сделали выбор специальности. В такое время наши ископаемые кости, вот Михаил говорит, надо бы заниматься физикой, и мы были на докладе Петрова, не совсем понятно, но страшно интересно, Тамара выпалила все это одним духом, запнулась, вздохнула и поспешно закончила. «Я хотела спросить ваше мнение по этому вопросу. Что вы нам посоветуете?» Давыдов стал серьезным, нахмурился и, против ожидания Тамары, нисколько не рассердился. Он медленно вытащил портсигар. «Окно открыто, значит, можно курить». А вопрос серьезный, я вас понимаю, во время крупных переворотов в технике, те дисциплины, которые стоят в стороне, должны казаться неважными, и вы, молодежь, естественно колеблитесь, несмотря на уже приобретенную специальность. Я бы тоже колебался, но вот что я вам скажу. Давыдов зажег папиросу, задумчиво посмотрел на поднимавшийся вверх дым. «Если люди, – медленно начал профессор, – без безразличные выборы научного пути, случай, выгода, и они будут заниматься чем угодно, и даже с большим успехом, с хорошими результатами. Но я не считаю их настоящими учеными. Выбор науки, что там ни говори, определяется личными склонностями, способностями и вкусами только тогда, Когда ваш ум будет требовать знания, ловить его, как задыхающийся ловит воздух, тогда вы будете подлинными творцами науки, не щадящими сил в своем движении вперед, сливающими свою личность с наукой. Я сам вначале колебался. По образованию я инженер, люблю технику, и все же основные мои склонности исторические. Вот я и занимаюсь древнейшей историей земли и жизни. Худо ли, хорошо ли, но это заполняет всю мою жизнь целиком. Конечно, может быть, жаль, что я не физик, не творю важнейшее для настоящего момента, но тут дело в комбинации моих способностей и интересов, которые принесут наибольший эффект, если будут гармонизировать с избранным путем. И не стоит преуменьшать значение нашей науки. Ее завтрашний день дальше, чем у других отраслей знания. Она сделается необходимой позже других, но сделается, когда мы сможем вплотную взяться за человека. Наш организм – это исторически сложившаяся сложнейшая комбинация эволюционных наслоений от рыбы до высшего млекопитающего. Понять биологию человека по-настоящему без изучения всей эволюционной лестницы нельзя, а от этого целиком зависит медицина будущего, сохранение человека как вида и еще многое другое. Сейчас эти вопросы еще далеки от нас, но приближаются с каждым днем, и мы готовим для них точную основу знания. Бросить наше дело нельзя еще и потому, что человеку, строящему будущее, необходим общий подъем культуры, знания и широкий кругозор. Наука имеет свои законы развития, не всегда совпадающие с практическими требованиями сегодняшнего дня, и ученый не может быть врагом современности, но и не может быть только в современности, он должен быть впереди иначе он будет лишь чиновником без современности фантазер без будущего тупица а ведь еще Петр Великий это хорошо понимал вспомните его указ о непременном сборе ископаемых костей это в те-то тяжелые времена в бедной бескультурной стране Давыдов потушил папиросу и по рассеянности бросил ее на пол Аспиранты этого не заметили. Женя перегнулась боком через стол, глядя на Давыдова. Тамара стояла с победно поднятой головой, а Михаил хмуро опустил глаза. «Теперь о другой стороне вашего вопроса», – продолжал Давыдов. «Тут тоже не следует преувеличивать. Говорить о гибели цивилизации и безнадежно опускать руки нельзя». Так поступают многие интеллигенты на Западе, пытаясь оправдать свое бездействие. И без того сейчас там культура сильно отстаёт от техники. Люди приобретают все большую власть над природой, забывая о необходимости воспитания и переделки самого человека, часто недалеко ушедшего от своих предков по уровню общественного сознания. А вы, советская молодежь, хотите быть бойцами за культуру, за будущее, счастье человечества. Тогда верьте в могущество нашей страны и, не колеблясь, идите по выбранному пути. Делая наше дело, мы будем бороться за нашу культуру. Благородная задача – отстоять ее от варварства, вооруженного последним словом техники, Потом, представляете ли вы как следует, что такое атомная энергия сейчас? Большая часть элементов из числа всех 92 обладает весьма и весьма устойчивыми ядрами. Чтобы разбить их, нужно приложить энергию большую, чем мы получим от их распада. И это не случайно. За миллиарды лет формирования нашей планеты, как и других планет, В процессах изменения материи произошел как бы отбор. Все неустойчивое распалось, перешло в устойчивые формы. Сейчас мы подошли к использованию цепных реакций в последних элементах Менделеевской таблицы, самых тяжелых по своему атомному весу. Это тоже не случайно. Самые тяжелые элементы очень богаты нейтронами и легко распадаются, осуществляя цепную нейтронную реакцию, единственную, которую мы можем технически использовать в настоящий момент. Цепная нейтронная реакция – лавинообразное нарастание процесса деления атомных ядер. И этот распад отнюдь не следует представлять как полный распад всего атома, Атом тяжелого элемента как бы раскалывается на две части, каждая из которых дает устойчивые элементы середины Менделеевской таблицы. При этом частично освобождается энергия. Тут еще очень далеко до полного распада и не менее далеко до цепной реакции с устойчивыми элементами. Пока... Наше владение атомной энергией сводится к использованию цепных реакций с неустойчивыми изотопами урана и тория, а также реакции перехода изотопа водорода, 3 в гелий в очень сложных условиях водородной бомбы. Можно, как вы знаете, повысить атомный вес урана и получить искусственные элементы, выходящие уже за пределы таблицы. Нептуний и Плутоний – 93-й и 94-й искусственные элементы. Уран можно превращать и дальше, создавая элементы 95-й и 96-й, Америций и Кюрий. И так далее до сотого или большего номера. Все они неустойчивы, подвергаются распаду энергия распада плутония и составляет горючее атомных мирных машин и взрывную силу атомных бомб, также как и энергия неустойчивых форм урана изотопов 235 и 233. Несомненно, В процессах превращения материи ранее существовали элементы вроде Нептуния, более тяжелые, чем уран, но впоследствии они перешли в устойчивые формы основных 92. Поэтому уран мы можем рассматривать как остаток этих сверхтяжелых элементов, уцелевших вследствие своего рассеянного состояния. Вдобавок, встречающийся в верхних зонах земной коры, где он устойчив в условиях сравнительно небольших температур и давлений, уран и, вероятно, второй близкий к нему тяжелый элемент, торий, надолго останутся основой атомной энергии. Ибо между использованием способности урана к распаду и использованием энергии вещества других элементов лежит техническая пропасть, которую мы вряд ли очень скоро перейдем. Но уран и торий – крайне редкие элементы, запасы их в мире незначительны. Отсюда следует, что пока накопление запасов атомной энергии весьма ограничено. «Вас к телефону, Илья Андреевич! Вызов с Междугородной!» Послышался голос из-за двери. «Сейчас, сейчас!» Давыдов с мучительным выражением наморщил лоб. «Ну вот то, что я хотел вам рассказать об атомной энергии. Урана немного, его запасы могут быть израсходованы очень быстро. Поэтому, глядя в будущее, мы должны изыскать... «Крупные запасы этого драгоценного вещества, и мы...» Профессор вдруг умолк, поглаживая виски и смотря остановившимся взглядом поверх голов своих собеседников. «Крупные запасы урана! Огарки формирования планеты!» – тихо забормотал Давыдов. «Так...» – профессор словно поперхнулся и быстро вышел из аспиранской комнаты. «Что это случилось с Ильей Андреевичем?» – воскликнула Тамара, нарушая общее недоуменное молчание. «Я могу поклясться, что он чуть было не сказал черное слово». «Что ты выдумываешь, Тамара?» – негодующе возразила Женя. «Просто его перебили с этим несчастным телефоном и все нам испортили. Так интересно он говорил...» «Уверяю тебя, что с ним что-то произошло. Тебе из-за шкафа не было видно. Он изменился в лице, будто привидение увидел». «Верно, верно, Том», – поддержал Михаил. «Я тоже заметил. Может быть, ему пришла в голову интересная мысль?» Догадка Михаила была правильной. Давыдов шагал по коридору, и все его мысли сосредоточились вокруг внезапно возникшей догадки – Ученый перенесся на два года назад, когда под впечатлением страшной волны, разрушивший остров, он всматривался с борта парохода в глубину океана, и в мозгу его формировалась еще робкая идея о силах, вызывающих движение земной коры. С тех пор он непрерывно подбирал факты и размышлял, постепенно переходя от этих явлений современности гораздо более крупным во времени и пространстве горообразовательным процессом прошлого. И теперь разве не сама судьба дает ему в руки доказательства правильности его предположений?